Глава 54. Для бакалавра, погруженного во множество самых разнообразных дел, древние монастырские развалины служили предметом живейшего интереса и неиссякаемым источником радостей. Гордясь ими, подобно многим людям, которые всегда готовы превозносить достопримечательности своего маленького мирка, он взялся за изучение истории этой церкви и проводил не один летний день в ее стенах. ни один зимний вечер у камина в доме священника, с увлечением знакомясь со здешними преданиями и легендами. Поскольку бакалавр не принадлежал к числу беспощадных педантов, срывающих с прекрасной истины даже самые легкие покровы, которые время и пылкая людская фантазия любят набрасывать на эту богиню и которые подчас бывают ей весьма к лицу, ибо они словно воды из ее родника – придают новое очарование прелестям, наполовину утаенным, наполовину угаданным и пробуждают в человеке интерес и пытливость, а не чувство скуки и равнодушия. Итак, поскольку нашему бакалавру, в противоположность этим суровым и чёрствым буквоедам, приятно было видеть истину, увенчанную скромными полевыми цветами, которые сплетает ей в гирлянды из устное предание, и которая обычно чем безыскусственнее, тем свежее, Он осторожно ступал по пыли веков, осторожно касался этой пыли руками, чтобы не разрушить ни одного из воздвигнутых над ней воздушных чертогов, служивших пристанищем добрым, любовным чувствам. Так, например, когда речь однажды зашла о древней каменной гробнице, где, согласно легенде, лежали кости некоего барона, который, опустошив огнем и мечом многие чужеземные страны, вернулся умирать домой. При исполненной скорби и раскаяния Бакалавр не внял новейшим домыслам ученых-археологов, утверждавших, будто бы в этой гробнице схоронен кто-то другой, а тот барон якобы сложил голову на поле брани со скрежетом зубовным и со страшными проклятиями на устах. Нет, он не внял этому и продолжал отстаивать свое, говоря, что легенда не грешит против истины и что, покаявшись в грехах, барон творил потом много добра. и мирно испустил дух, и если только баронам не заказан вход в рай, то, значит, и этот обрел там покой. Точно так же, когда ученые мужи доказывали и утверждали, будто бы потайной склеп в церкви, хранит останки отнюдь не той старушки, которая была повешена и четвертована по повелению славной королевы бес за то, что она утолила голод и жажду горемычного монаха, упавшего без сил у ее порога, бакалавр, торжественно и во всеуслышании заявлял, что их церковь приняла прах этой злосчастной старушки и что останки ее, собранной ночью у четырех городских ворот, были тайком доставлены сюда и здесь преданы погребению. Больше того, бакалавр, приходивший в крайние волнения, как только об этом заходила речь, отрицал величие королевы бес и воздавал славу женщине, может быть, и самой незаметной во всех королевских владениях,